Пока из кофеварки мерно капал кофе, Тень узнал, что в его доме еще четыре квартиры. Раньше, когда это был еще дом Пильзена, а сам старый Пильзен жил в квартире снизу, он сдал две верхние квартиры. Теперь их объединили, и там живет пара молодых людей – мистер Хольц и мистер Нейманн. Они в самом деле семейная пара. И когда она говорит «семейная пара», мистер Айнцель, вы не подумайте ничего такого. У нас тут всякие есть. В лесу ведь не только сосны растут. Хотя по большей части такие остаются в Мэдисоне или в Миннеаполисе. Но по правде сказать, никого в городке это не волнует. Они уехали в Кей-Уэст на зиму, вернутся в апреле. Вот тогда и познакомитесь. Главное, что при Приозерье действительно хороший город». А рядом с мистером Айнселем квартира Маргарет Ольсон и ее маленького мальчика. Милая леди, очень-очень милая леди, но жизнь у нее была тяжелая, а она все равно душечка. Она работает в новостях при Озерье. Не самая интересная газета на свете, но, по правде сказать, мисси Гунтер считал, что большинству жителей она потому и нравится, и другая им не нужна. Ох, тут она опомнилась и налила кофе. Как бы ей хотелось, чтобы мистер Айнцель увидел город летом или поздней весной, когда сирень, яблоки и вишни, все в цвету. На ее взгляд, нет нигде на свете ничего красивее. Тень дал задаток в 500 долларов и, забравшись в машину, стал задом сдавать из двора на подъездную дорожку. Мисси Гунтер постучала по ветровому стеклу. «Это вам!» – она протянула ему желтовато-коричневый пакет – «Я едва не забыла. Это местная шутка. Мы напечатали их несколько лет назад. Вам совсем не обязательно заглядывать в конверт прямо сейчас». Поблагодарив ее, Тень осторожно поехал назад в город, выбрав дорогу, которая вела вокруг озера. Ему и впрямь хотелось увидеть его весной или летом, или осенью. Он не сомневался, что городок будет очень красив. 10 минут спустя он уже был дома. Припарковав машину на улице, он поднялся по лестнице в холодную квартиру. Распаковав покупки и убрав продукты в шкафы и холодильник, он открыл конверт Мисси Гунтер. Там лежал паспорт, синий, с залитой в пластик обложкой, а внутри официальное сообщение, мол, Майкл Айнсель, его имя вписано аккуратным почерком Мисси Гунтер, является гражданином Приозерья. На следующей странице имелась карта города. Остальные страницы составляли купоны на скидку в различных местных магазинах. «Думаю, мне тут понравится», — сказал тень вслух и выглянул в ледяное окно на замерзшее озеро. «Если когда-нибудь потеплеет». Около двух дня раздался грохот в дверь. Тень как раз практиковал исчезновение для простофилии перебрасывал четвертак из одной руки в другую. Руки у него настолько замерзли и онемели, что он то и дело неловко ронял монету на стол и стук в дверь заставил его уронить четвертак снова. Он открыл дверь. Мгновение острого страха. Человек в дверях был в черной маске, закрывавшей всю нижнюю половину лица. «В таких масках появляются в телепрограммах грабители банков», или в дешевых фильмах маньяки-убийцы натягивают их, чтобы напугать своих жертв. Волосы неизвестного прятались под черной вязаной шапочкой. И все же пришедший был ниже и худее тени, и как будто не вооружен. Одет он был в яркое пальто в шотландскую клетку, каких убийцы-маньяки обычно избегают. «ФФФА, Синсельман», — сказал гость. «А?» Незнакомец оттянул маску вниз, и из-под нее показалась веселая физиономия неунывающего Хинцельмана. «Я сказал, это я, Хинцельман. Даже не знаю, что бы мы делали без этих масок. Но я, конечно, помню, что мы делали. Заматывали лицо толстыми вязаными капорами и шарфами, и даже не знаю, чем еще. Просто чудо, чего напридумывали сегодня. Может, я и старик, но не стану ворчать на прогресс». По окончании речи он ткнул в тень корзинкой, доверху наполненной крохотными головками местного сыра, бутылками, банками и несколькими маленькими солями, на которых было написано «летние оленьи колбаски», и шагнул внутрь.